Глава девятнадцатая. На улицах города в это время суток было тихо и безлюдно, но чем ближе мы подходили к школе, тем больше понимали, куда делась большая часть жителей. Ведьмы из Ковина забаррикадировались в стенах школы, но противостоять и магам, и ведьмам оказались неспособны. Единственное, что они могли делать, это отсиживаться. «Смотрите!» — крикнул кто-то впереди. «Это альбеда с верховной ведьмой! И София!» Судя по крику, меня узнала только сестра мужчины. Уже спасибо на том. Однако я не думала, что молва во мне уже шла. «Та самая ведьма? Да, это она! А я говорила, что пророчество сбудется!» Было неловко, когда в твою сторону оборачиваются, когда тебе хлопают, особенно когда при этом кто-то заточен по собственной воле в стенах школы и сейчас наблюдает за твоим триумфальным появлением. Я видела прижавшиеся лица к стеклу, видела и чувствовала эти недовольные взгляды. Даже махнула, приглашая на переговоры. Но, увы, я сделала все возможное, но Расковин решил, что не желает идти на мировую. То будет по-плохому. «Всех этих ведьм силы я лишу», — проговорила Верховная. «Но защита этого здания на тебе». «Вот дела!» — сплеснула руками. «И как ее ломать?» Я тебе подскажу, мягко улыбнулась женщина, ведя меня вперед. Конечно, альбеда не отставал, следовал за мной по пятам, где-то даже придерживал. Готово? Не очень, честно призналась. Но выбора у меня нет. Верховная стала проговаривать слова, которые я должна была повторить. Текст был очень сложным, произносился на распев. Однако что-то подобное я уже слышала. Кажется, именно такую песню на ночь мне в свое время пела бабушка. «Вот! Ведьма старая! Она все знала! Все!» Продолжила произносить заклинание я без помощи Верховной, явно шокируя ее и остальных собравшихся. Сама же руками водила по воздуху, словно по струнам музыкального инструмента. Плечи мои согревались под широкими ладонями начальника следственного отдела. а спина имела надежную защиту и опору. Улыбка коснулась моих губ, а после, сделав пас рукой, словно кидая от себя небольшой мячик, стала смотреть, как мое плетение достигает защиты здания, которое рушится, словно стекло, разбитое камнем. Маги моментально отреагировали, закрывая собой и своей защитой выделенных им ведьм, которые уже встали плечом к плечу, протягивая руки к центру. На их лицах играла улыбка, такая добрая и чистая, что другие парни и девушки тоже улыбались. Конечно, пока творилось волшебство, незаметное другим людям, Ковин и его помощницы боролись до конца, посылая в нас проклятие, порчи и много других неприятных заклинаний. Но это раньше в одиночку никто им противостоять не мог. А сейчас играючи отбивали атаки, не забывая наносить свои удары. Женщины даже покинули свое укрытие, лишь бы навредить хоть кому-то. Совсем скоро в кругу молодых ведьм, что объединились с единой целью, стал образовываться свет, который окутал девушек. Этот свет собрал в себе ярко-желтые огоньки, которые трепыхались и упорно поднимались над нашими головами. «А моя сила и не потребуется», — хмыкнула Верховная. «Смотри, сейчас будет твориться самое настоящее волшебство». И действительно, огоньки поднимались все выше и выше, а потом вспыхнули и осыпались на нас роем желтого снега, который кружился, вертелся, касался ведьм и магов. Только если мы стояли смирно, завороженно смотря на это чудо, то ведьмы Ковина стали махать руками, отгоняя от себя искры. Они как даруют силу, так ее и отбирают, тихо прошептала Вейна. Когда первая искра коснулась запястья Хайер, Она закричала, но остановить процесс изменения не могла. От каждой ведьмы, что пошла против системы, отделялась зеленая дымка силы и уносилась далеко-далеко или растворялась прямо на глазах. Женщины и девушки рыдали так горько. Мне даже стало жаль тех, кто оказался заложником ситуации. Тех, кто из-за собственного незнания поддался на уговоры. Но жизнь такая. С одной стороны справедливая, с другой жестокая. «Они найдут свое место в этом мире», – пробормотала Вейна, загадочно улыбаясь. «Тем более память о них совсем скоро сотрется, да и девочки позабудут о том, кем когда-то были». «А почему так?» – спросила, поворачиваясь к женщине. «Чтобы не захотели вернуться. Сюда им дороги больше нет». «Бывшие представительницы Ковина падали на колени и раскачивались из стороны в сторону. А я не знала, что делать дальше». Тайна, которая покрывала этот город, была раскрыта. Как теперь построится наша жизнь и жизнь тех, кто ее до этого портил? Верховная поблагодарила всех, кто принял участие в спасении города. Первой двинулась к бывшим ведьмам, которые сейчас были обессилены и потеряны. Их разместили на ночь в здании общежития, чтобы потом молодых девушек отправить в отчий дом на обучение, а взрослым ведьмам найти место в этом мире, но не в этом городе. Как будет складываться их судьба, я не знала и знать не хотела. Достаточно того, что о них благородно позаботятся, а не бросят на произвол судьбы. Единственное, о чем мечтала, это о спокойном сне и утре, которое начнется ближе к обеду. К слову, всех, кто принял участие в сегодняшнем правосудии, отправили по домам. Только у следственного отдела впереди было много работы, за которую маги хватались с большим энтузиазмом. «Жду тебя на рабочем месте, как отдохнешь», усмехнулся альбеда «Пожалуй, я уже не смогу быть без такого помощника под рукой». Признательно улыбнулась, обняла мужчину и поплелась вместе с Айраной и другими девушками по домам. Сестра альбеда стала рассказывать, как пришла по первому адресу к Ангелине. Она-то и стала созывать других девушек. Слух о том, что смещение Ковина началось, пронесся по городу с космической скоростью. Так что к зданию школы стекались ведьмы не только сильные, на которых была возложена вся надежда, но и слабые. Это было победой. Спустя столько лет собраться всем вместе. И ведь как только толпа образовалась, каждая ведьма почувствовала странную приятную вибрацию в теле. Словно сила ее по венам побежала. Словно сущность, что спала, все время внутри очнулась, сбрасывая с себя оцепенение. Ты не представляешь, что я почувствовала. Тихонько, чтобы никто не слышал, говорила Айрана, с трудом сдерживая восторг. «А потом я рассказала, что ты пошла вызволять брата. Рассказала, к кому именно. Шум поднялся такой, что местные жители стали открывать окна и высовываться на улицу. Мы хотели как можно скорее разобраться с Ковеном и идти помогать тебе». «Справились», — усмехнулась. «Но спасибо за бдительность». Айрана совсем уж неприлично зевнула. А я повторила за ней. «Спать!» – пробормотала. «Сон нас спасет!» Мой же сон был, как и всегда, непростым. Он нес в себе частичку информации. Например, сегодня я снова увидела во сне бабушку и тетю Клаву. Мне кажется, или они помолодели. «Вы были у косметолога?» Уточнила, сразу же помню о том, что здесь мы можем общаться. «О, нет!» — рассмеялась бабушка. — Мы восстановили былую молодость, а все потому, что мир очистился от грязи. Чудеса проговорила, чувствуя и во сне вселенскую усталость. Я спать. — Иди, иди, — усмехнулись старушки. — Отдыхай, сил набирайся. Скоро большинство ведьм к вам хлынет обратно. Готовьтесь. — А вы... Зацепилась за последнюю фразу, боясь обернуться. «И мы!» Больше мне ничего знать не нужно. Я была рада тому, что услышала. Вопреки моим ожиданиям, проснулась я ближе к вечеру, но все равно по ощущениям недоспала. В кухне на столе лежала свежая выпечка, колбасы, сыры и даже был приготовлен ужин. «Спасибо, Альбедо, за работу!» а «Айрана вон до сих пор спит!» А я просто не могу заставить себя встать у плиты. Уж не знаю, спал ли мужчина сегодня, но как только перекусила, приняла для себя очень важное решение. Сейчас бегу в управление, к роду начальника всего этого здания, кормлю его в кафе, и уже вместе мы с ним возвращаемся на рабочее место. Мне мужчина нужен был здоровым и крепким, потому что его нервное состояние может пошатнуться, когда он узнает о скором всемирном переселении ведьм. Но когда я подбежала к кабинету, поняла, что нервы этому замечательному человеку уже помотали. Вот что бывает, когда умалчиваешь о письме, в котором говорится о визите гильдии магов. Сейчас эти самые маги моего уставшего, голодного и несчастного мужчину допрашивали. Что, когда, почему так, а тут как, а как так-то. Бледные парни, которые выскочили встречать меня сразу же, как только переступила порог управления. Попросили хоть как-то помочь. Я могу только без предупреждения вломиться, вздохнула. Но не уверена, что это выход. Выход, не слушал меня Лой, самый настоящий выход. Иначе Альбедо до смерти замучают. Ты не представляешь, какой в нашей гильдии вредный старший маг. Только не говорите, что нам теперь и там зачистку делать. Ужаснулась, отступая. Вообще-то, задумчиво протянул один из парней. «Это не такая уж плохая идея». Мои глаза лезли на лоб вслед за бровями. «Нет», – протянула. «Второго такого действия мы попросту не переживем». «Да ладно тебе», – усмехнулся Лой, беря под руку и приоткрывая дверь приемной. «Вот этих парней, что стоят на посту, грохнем, и дело за малым». «Попахивает протестом». «Ну так оно и есть. Достали со своими законами уже». Я покачала головой, показывая, что в данных столкновениях участвовать не буду. А кто меня спрашивал? В кабинет пришлось войти, когда два мага-охранника свалились мешками на пол. Грохот стоял отменный. За дверью даже голоса стихли, хотя их было слышно до этого в коридоре. Ну, от нетерпения парни даже подпрыгивали на одном месте. «Ломай защиту!» «Сами ломайте!» – прошипела в ответ. они не могут к нам присоединился черный кот довольно приличных размеров как он оказался в управлении даже спрашивать не буду хотя славик уточнила он самый широко зевнул кот защита стоит такая что маги не могут ее взломать но мы то можем почему вот были у меня сомнения ровно до того момента пока кот не сказал потому что альбеда привязали к стулу и буквально избивают «Что?» – заорала я так, что стекла зазвенели в оконных рамах, а дверь, которая раньше была преградой, влетела в кабинет. «Учитесь!» – мурлыкнул кот. «А то все маги-маги! Вот как надо!» Кот, конечно, немного преувеличивал. Мой мужчина не был связан. На вид никаких повреждений не обнаружила, когда внимательно рассматривала Альбедо на следы избиений. Маги, стоявшие рядом с начальником, выглядели, мягко говоря, удивленными. Невозмутимым оставался мой фамильяр, который с гордым и важным видом запрыгнул на чуть поломанный стол, рядом с которым лежала разломанная на несколько частей дверь. «Мы услышали крики», — проговорил он, когда маги начали приходить в себя. «Решили вмешаться. А то останется моя верховная ведьма без мужа. Беды не оберешься». Тут все внимание было уделено мне. Даже альбеда выглянул из-за спин собравшихся гостей, но только для того, чтобы выдохнуть и убедиться. Я цела и здорова Ну и как раз за моей спиной стали скапливаться маги, настроенные серьезно. «Что за беспредел?» – фыркнул в мою сторону мужчина во всем черном. Он даже руки скрывал за толстыми кожаными перчатками. Верховная? Тут губы его презрительно искривились, а сам он зашелся в хохоте. «Зря!» «Очень зря!» – я обиделась сразу же. Альбедо попытался было встать на ноги, но его очень некрасиво посадили обратно, надавив на плечи. Маги, что стояли рядом со своим командиром, тоже поддержали общее веселье. Один только начальник следственного отдела сидел, как натянутая стрела. И «Весело им!» – зевнул между тем кот. «Мальчики, закройте защиту этот проход. Кажется, сейчас рванет». Маги, что до этого топтались за мной, действительно проход закрыли, сконцентрировав силу так, чтобы она закрыла от всеобщего бедствия весь город. Грубо говоря, взяли кабинет в некоторую капсулу. А я словно не в себе была. Сила лилась с рук на пол, дыхание становилось тяжелым. И надо же было мне в этот самый момент увидеть на шее Альбедо синяки. Внушительные такие, от пальцев. И все. предохранители мои сгорели вся мебель вбрыкнула стул на котором сидел мой маг отскочил в сторону а по стенам и полу уже ползли лианы из моей силы как ядовитые зеленые змеи четко зная кого именно им надо поймать что это заорал тот кто приехал к нам в городок далеко не с благими намерениями ну уж нет милый мой мы только только от всеобщей чумы избавились а ты нас опять хочешь непонятно куда завести Вот не хотела лезть, честное слово, но что-то пошло не так. Маги отбивались достойно, но имели существенные мыслительные трудности. Моя сила, что скручивалась в жгуты, рассыпалась от каждого попадания пылью, чтобы после собраться заново. Вот я бы на месте гостей давно поняла, что уничтожать ведьминскую силу нужно с самой ведьмы. Но мужчинам мне попались глупые или недальновидные. Тут же не разобрать. Альбе даже времени зря не терял. Тихонечко, пока все внимание было переключено на другой объект, прошел сквозь стены, аккуратно переступая через лианы. Так мы совсем скоро с ним и встретились. Я к тому моменту магов успела зажать в угол и теперь думала, голову им сразу открутить или просто достаточно связать. «Ладно», — вскрикнул мужчина. «Доказал альбеда что достоин занимать эту должность. Я же вот о чем задумалась. А есть те, кто стоит выше гильдии?» Альбедо удивился моему вопросу. «Есть, а что?» Но я пока была погружена в свои мысли. «А письма с просьбами оказать помощь ты писал?» Мужчина мой поджал губы и посмотрел в сторону напряженных гостей. «Писал», — припечатал он. «Но тебя проигнорировали. Забавно. Значит, мы напишем письмо выше. Расскажем, что у нас тут происходит. Объясним, почему так долго не могли справиться». Мы ну попросим, чтобы вот этого товарища сняли с должности». «Чего?» Маг, про которого я говорила, был возмущен. «Того», – пожала плечами, все так же удерживая их чуть дальше от себя. «Не по-людски выходит как-то». Тут мужчина сложил руки на груди и выдал. опиши вас все равно никто слушать не будет». «Уже», – отозвался кот. «Я уже связался с королевским фамильяром. Он уже обо всем доложил правителю. Люблю такие моменты». Маги замерли, не в силах поверить в то, что только услышали. «А я поверила», успокоилась и призвала силу обратно. Вовремя, потому что у главного мага сработал какой-то сигнал на браслете. Он разом побледнел и первым вошел в появившийся портал. Хого удивилась. «У вас и такое есть!» «Есть, но пользоваться им можно только в крайних случаях, имея при себе трех сильных магов». «Ну и ладно, мы и ножками походим». «Пошли, горе мое, ужинать и отдыхать», – прижалась к Кальбедо. «А ведьма дело, говорит», – обрадовался кот и первым вышел из немного поломанного кабинета. «Конечно, сразу нас никто и никуда не отпустил. Маги управления ликовали. Тонко намекали начальнику, что за такую женщину, за меня, то есть...» «Нужно держаться всеми конечностями». Кто-то даже попытался пошленько пошутить, но, наткнувшись на мой взгляд, поджал губы и сделал вид, что ничего не говорил. «Только через полчаса мы с мужчиной пришли в дом, где нас уже ждала ирана «Эх, заживем теперь», – улыбнулась девушка, рассматривая довольного брата и не менее довольную меня.